Мне не сразу удалось дозвониться, потому что я не знал номера телефона, но в конце концов хриплый прокуренный голос ответил: "Флетчер слушает". "Моя фамилия Стендиш, мистер Флетчер", сказал я. "Я звоню из Уитберга, штат Нью-Йорк. Мы здесь Уолтер Килли". "Ого". Мне послышалось, что он что-то записывал, отвечая мне. "Наш здешний контакт был убит, мистер Флетчер, и они держат Уолтера в тюрьме". "Ого". — Ему предъявлено обвинение. — Нет, они проводят допросы. Они меня держали в течение двенадцати часов. Уолтер назвал этот городок карманным. — Ого! Где вы остановились? — В мотеле Уитберг. — Ого! Какой ближайший город? — Уоттертаун, думаю. — Никогда не слышал. А что-нибудь покрупнее? — Сирок Юз. — Ого! Закажите мне номер в том же мотеле на сегодняшний вечер. Сможете поговорить с Уолтером? «Не раньше, чем завтра. Часы свиданий с двух до трех. — Угу! Хорошо, я приеду сегодня вечером. Лучше закажите два двойных номера. — Хорошо, закажу. До встречи!» Щелчок. Он повесил трубку. Я вышел из телефонной будки, чувствуя себя на двести процентов лучше. Что-то было в этой сухой распорядительности, с которой мистер Флетчер вел разговор. И это помогло мне обрести уверенность. Олтер был хорошим человеком, но его сферой деятельности была организация профсоюза, а не юридические проблемы. Я не сомневался, что когда приедет мистер Флечер, капитан Уиллик и его молчучки обнаружат, что положение дел полностью изменилось. Мистер Флечер пустяками не станет заниматься. По пути из аптеки я увидел, что уже поступили в продажу вечерние газеты. Я взял один экземпляр, Заплатил за него 7 центов и пошёл к своей машине. На счётчике ещё не истекло время стоянки, поэтому я уселся поудобнее и стал искать своё интервью. И я нашёл его на третьей странице. Профсоюзные грабилы допрашиваются по делу об убийстве Гамильтона. Расследование жестокого убийства рабочего с фабрики Макентайра Чарльза Чака Гамильтона с тех колодок вчера вечером приобрело драматический оборот. Когда стало известно, что два человека, так называемые организаторы американского союза инженеров, технического персонала и квалифицированных рабочих, смотри колонку Ральфа Кини, были задержаны в загородном отеле и доставлены в полицейское управление для допроса. Эти два человека, Уолтер Кили, 38 лет, и Пол Стенниш, 24 года, оба из Вашингтона, округ Колумбия, были помещены в камеры предварительного заключения. После того, как полиция, руководимая капитаном Уилликом, стала известна от вдовы Чарльза Гамильтона, миссис Элен Гамильтон, что они явились в дом Гамильтона, 426, 4-я улица, незадолго до фатального выстрела, требуя встречи с Чарльзом Гамильтоном. Узнав, что мистер Гамильтон на работе в здании 30 цех колодок, они, по-видимому, угрожали ей, а затем ушли. И эти два инцидента, заявил капитан Уиллик в интервью, Возможно, всего лишь случайное совпадение. Тем не менее, до завершения следствия этот человек, Килли, будет содержаться под арестом до тех пор, пока я не узнаю, в чём ту дело. Другой профсоюзный организатор, Стендиш, после его освобождения сегодня рано утром заявил: "Эти недоумки местной полиции не имеют права держать Ультра под арестом. Я позвоню в Вашингтон". Это и другие сомнительные угрозы. Было единственное, что он способен заявить в ответ на обвинения, выдвинутые против него и его партнёра. Когда капитана Уилика спросили, почему был выпущен этот глумливый и дерзкий Стендиш, тот заявил: "Мы полагаем, что другой, Килли, является мозговым центром этой парочки. Стендиш новичок". Допрос громил по делу об убийстве, начало на странице 3, в профсоюзных делах, и, вероятно, сам всего его существа не знает. Во всяком случае, за ним наблюдают, капитан Уилик добавил, что если Стенниш попытается покинуть город, то он далеко не уедет. Факт убийства Чарльза Гамильтона, наиболее жестокого в истории города, потряс горожан. Оно произошло вчера во второй половине дня на восточной автостоянке у здания 3. Мистер Гамильтон, в течение 14 лет проработавший в компании Маккентайра и ветеран Второй мировой войны, был гражданином Уитберга. проживавшим здесь всю жизнь, за исключением службы в армии. «Чак был одним из лучших парней на этой фабрике», заявил Роберт Линкольн, друг и коллега убитого. «И если эти два профсоюзных парня убили его, они заслуживают казни через повешение». Хенри Бартон, мастер цеха, заявил, что мистер Гамильтон всегда был хорошим рабочим и верным другом. «Нам его будет не хватать», заявил еще один друг убитого, Стэнли Мэки. Из этого же цеха это убийство воскресило память местных жителей о предпринятой 9 лет назад попытке того же самого профсоюза организовать местное отделение на фабрике Макентайра. По свидетельству очевидцев, тогдашних событий угрозы и давление были характерными чертами тактики профсоюза. "В прошлый раз не получилось", заявил один рабочий. "Я уверен, и теперь не получится". Леонард Флеш, главный управляющий фабрики Макентайра, объявил что на фабрике будет остановлена работа завтра с утра на полдня, так что многочисленные друзья и сослуживцы Чарльза Гамильтона смогут присутствовать на панихиде, которая состоится в 9.30 утра в похоронном бюро Бертулетти по адресу 500 Сара-Стрит, Сондра, Флэйш. Глава одиннадцатая «Да, все было красным». Я на собственном опыте убедился в правдивости старинного пресловии, смысл которого состоит в том, что когда вы приходите в ярость, вам всё вокруг кажется красным. Я смел газету, швырнул её на пол салона и долго смотрел в окно, страстно желая кого-нибудь прибить, и весь солнечный мир показался мне кроваво-красным, будто его залили кровью тысячи жертв. Окна и двери, и снующий вокруг люд Всё виднелось мне в тлеющем красном ореоле. Моему мысленному взору представилась Сундра Флэш, вопящая, изоламывающая в ярости руки, и я, сбрасывающий её с каменного обрыва, и я пронзал её штыком, ломал об неё мебель, топтал каблуками её лицо. Я сжимал руки у неё на шее, а её лицо было старым и злым. Я изо всех сил вцепился в руль. Казалось, мощные порывы ветра раскачивают меня и с трюми в сторону. Я оглядел на сделавшийся красным день и понимал, что меня предали, жестоко предали. Наконец, мне удалось овладеть со своим гневом и умерить его, загнать глубоко внутрь, чтобы внешне он никак не проявлялся. Я повернул зеркало заднего вида, так чтобы увидеть своё лицо и убедиться, что оно не выдаёт моего внутреннего состояния. Лицо слегка сунувшееся, взгляд напряжённый, и только довольный собой, я вышел из форда. Впереди шла женщина с коляской. Я догнал её. "Извините?" Она остановилась и вопросительно взглянула на меня. "Да? Вы не знаете, как проехать к дому Леонардо Флеша?" Я махнул рукой в сторону форда. "Я везу заказанные им образцы, но не могу найти его дом." Вон тут вот большой жёлтый дом на холме, сказала она и указала в сторону посёлка рабочих. Вам надо ехать прямо по шоссе Маккентайра, продолжала она. До самой вершины холма, сразу за двенадцатой улицей вы не пропустите его, большой жёлтый дом. Раньше в нём жил старый Маккентайр. Спасибо, а большое спасибо. Не за что. Я снова сел за руль. Мой автомобиль был развёрнут в противоположную сторону. и я решил объехать квартал. Поворачивая на Харпер-бульвар, я вспомнил, что Бен и Джерри все еще следуют за мной по пятам, и на улице, параллельной Харпер-бульвару, показался их бледно-голубой плимут, как всегда в квартале от меня. И они ни за что не подпустят меня к дому Флэша. Но мне это необходимо. Я должен добраться до Сондро-Флэш. Они следовали за мной по привычке неторопливо. Я был дилетант. Они не ожидали, что я попытаюсь от них отделаться. Но дилетанта, одержимый яростью, это уже что-то совсем другое. Я очень медленно проехал два квартала прямо. Как я и ожидал, они тоже уменьшили скорость, чтобы приспособиться к моей. На следующем перекрёстке я остановился и огляделся по сторонам, затем проворно свернул за угол. Они тоже свернули за квартал от меня и еле двигались. Вырвавшись из их поля зрения, я изо всех сил нажал на акселератор, резко свернул направо на Харпер-бульвар, проскочив перед самым носом доджа, водитель которого обругал меня, и вернулся на один квартал назад, после чего сделал еще один крутой поворот. Затем я перешел на более разумную скорость, и когда я опять свернул на улицу, где видел их в последний раз, их и след уже, естественно, простыл. Но и позади меня они не появились». Я свернул налево и ехал всё дальше и дальше в западном направлении, по району трущоб, до последнего моста через чёрную реку. Перебрался по нему на другой берег и вернулся назад к тому району, который мне был нужен. Он простирался от седьмой улицы до шоссе Макентайра. Я проехал по шоссе Макентайра до вершины холма и увидел большой жёлтый дом с чёрной, с высокими скатами крышей, отделённый от дороги сосновой рощей. Это был огромный дом с аркирами в стиле начала века и обшит скромной вагонкой. Указатель слева от поворота гласил: "Частная дорога, сквозного проезда нет". Чуть дальше был ещё один указатель с надписью: "Прохода нет". Я свернул на частную дорогу и подзадоренный двойным запретом проехал по извилистой подъездной дорожке через сосновую рощу до самого дома. Перед домом Стояли чёрный Линкольн и кремовый Тандерберт. Я поставил свой Форд рядом с ними, поднял газету с пола, аккуратно её свернул и вылез из машины. Поглощённый сложными манёврами, я немного отвлёкся и слегка успокоился. Слепой и безрассудный гнев при утих, внутри у меня горел более спокойный огонь. Так что, когда я поднялся по лестнице к широкой парадной двери, я уже не кинулся прошибать её головой. Очинно позвонил в звонок. Я ожидал, что выйдет горничная или дворецкий, но открывшая мне дверь женщина средних лет была слишком хорошо одета, чтобы ее можно было принять за прислугу. Она взглянула на меня равнодушно и рассеянно сквозь затянутую противомоскитной сеткой внутреннюю дверь и сказала «Слушаю вас!» Мне надо было во что бы ты ни стала войти в дом. Не было смысла затевать скандал в отсутствии сондры. Как можно спокойнее я сказал: "Сондра Дома, представьтесь, пожалуйста. Мы с Сондрой имели две точки соприкосновения. Я выбыл, самую безобидную. Я её соученик", ответил я, но не смог удержаться и добавил: "Пол Стендиш?" К моему удивлению, моя фамилия ей ничего не говорила. Возможно, она не читала журналистских изысков своей дочери. Если только это действительно была миссис Леонард Флэш. Моя Цундры. Но я решил, она ей как раз и являлась. Она сердечно улыбнулась мне и отворила внутреннюю дверь. "Входите, Цундра, как раз вернулась с работы. Спасибо." Я шагнул через порог и показал ей газету. "Я прочёл кое-что, написанное ею. Она прекрасно пишет, не так ли?" уверенно сказала моя Цундра. "Вы абсолютно правы," подтвердил я. "Подождите, пожалуйста, в гостиной." Я скажу Сондри, что вы пришли. Пройдите сюда. Вас зовут Пол. Совершенно верно. Пол Стэндиш. Спасибо. Я прошел в гостиную. Огромную комнату с аркерами по обе стороны. Стены были украшены лепниной и антикварными безделушками, а справа в стене была закрытая раздвижная дверь. Тяжелые бордовые драпировки с потолка до пола висели по бокам окон, а на полу лежал весьма олиповатый Сондри. тёмный персидский ковёр, но мебель была современная, из пены резины бежевого цвета с прямыми чёрными металлическими ножками. Какой бы ни была первоначальная меблировка этой комнаты, соответствующая её стилю, она была убрана прочь и заменена этой хлипкой, лишённой какого-либо стиля дешёвкой. Любой предмет этой обстановки выглядел бы прекрасно в офисе Уолтера, точно так же, как его шкаф с трофеями оказался бы здесь вполне на месте, скажем, в простенке между окнами. Я не стал садиться. Я стоял посреди комнаты, лицом к входу, где с минуты на минуту должна была появиться Сондра. Но она вошла с другой стороны, через раздвижные двери. Они плавно разъехались, и она предстала передо мной, подобно загадочному персонажу Орсона Уэллса в женском варианте. Если я рассчитывал на виноватое смущение, или на горячее опровержение, или на лихорадочные попытки объясниться, или на молчаливый вызов, или на ледяную отчуждённость, если я ожидал чего-либо в этом духе, я ошибался. Несколько секунд она стояла в удивлении, стройная, поллисье грациозная фигура в обрамлении дверей, за которые она продолжала держаться. Она слегка наклонила голову, улыбнувшись мне. И сверкнув глазами сквозь полуопущенные ресницы, затем голосом, который она с трудом контролировала, прошептала: "Что ты об этом думаешь?" "Ну, теперь я мог дать волю своим чувствам. Ты, порочная девчонка, ты бессовестная лгунья!" "Тише!" Она простёрла ко мне служаной лодочкой руки и прошептала: "Не кричи так громко, а то папа прибежит". И закрыла раздвижные двери. "Я набрал воздуха в лёгкие и продолжал: "Ты эгоистичная выскочка, ты эдлучная тварь, ты неграмотная, некомпетентная. Иди!" "Ну нет, постой минутку", сказала она. "Что ты имеешь в виду под словом некомпетентная? Возьми свои слова обратно!" Я помахал газетой у неё перед носом. "Ты глупая, нелепая маленькая сучка. Ты не понимаешь, что тебя можно привлечь к ответственности за подобные вещи." Ох, ну в этом ты как раз ошибаешься. Меня нельзя привлечь. Она весело рассмеялась. Это самая лучшая часть такие, разве ты этого не понимаешь? Возведённая мною стена ярости обрушилась, пробитая непостижимым равнодушием. Я удивлённо посмотрел на неё и сказал: "О чём ради всего святого ты говоришь? Дай мне газету". Она вырвала её у меня из рук и стала перебирать страницы, разбрасывая ненужные по полу. Я ставь их те, где была напечатана её статья. Четвертушку со страницы 3 и другую со страницы 11. Посмотри сюда, сказала она. Покажи мне хоть одно слово, которое можно было бы отнести к разряду клеветнических или порочащих личность или каким-нибудь ещё громким определением. Вот, например, глумливый и дерзкий стендиш. Ты выглядел глумливым, дорогой, в глазах всех этих глупых полицейских и дерзким. Ты сейчас ведёшь себя дерзко, и ты в самом деле назвал полицейских недоумками и заявил, что они не должны были задерживать твоего друга. Но я не говорил, что буду звонить в Вашингтон. От твоего единственного гнева я как-то незаметно скатился на угрюмую оборонительную позицию. Спорим, что говорил? Она поглядела мне в лицо и засмеялась, когда убедилась, что была права. Ну, ты видишь. Ну, признай, разведка не первоклассный обращик журналистского искусства. Она гордилась своим творением и хотела, чтобы я её жертва похвалил её. Она была похожа на помесь ухуженной кошечки и хорошо откормленного щенка и смотрела, ожидая, что я порадуюсь тому, как ловко и умело, и она вонзила нож мне в спину.